Кроме того, — добавил Латыгин, — после тех толков, какие возникнут из-за его расхождения с женой, Латыгин не хотел произнести слово «скандал». Ему, Латыгину, трудно будет найти себе в этом городе какое-нибудь подходящее занятие. — А ты знаешь, — заметил он, произнеся слова с большим усилием, — у меня нет ничего, кроме моего таланта. Я должен зарабатывать деньги.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 Ада расспрашивала, какая опера в Москве, какие певцы, будут ли концерты, несмотря на военное время. Она слышала о концертах Кусевицкого и настаивала, чтобы они с Латыгином непременно абонировали на всю серию его концертов. После необходимо послушать Фагнера, она Ада из всех его опер слышала только Лаенгрина. Между тем в Москве поют всю театрологию о гибели богов. Да, И драматические театры необходимо посетить все. Кроме того, от Москвы так близко до Петербурга.